Страшный ветер. В ту долгую и пустую зиму мрак в городе нашем уродился огромным стократным урожаем. Слишком долго, вероятно, не прибирались на чердаках и в чуланах, сваливая горшки на горшки и пузырьки на пузырьки. Слишком долго давали копиться батареям пустых бутылок. Там, в обугленных этих многобалочных лесах чердаков и кровель, Стало вырождаться и накипать бродильная мрака. Оттуда берут начало черные сеймы горшков, митингования, болтливые и напрасные, невразумительные пузырькования, бульканье бутылей и бидонов. И вот в некую ночь вздулись, наконец, половодьем под гонтовыми пространствами фаланги горшков и бутылок и поплыли бесчетным скученным скопом на город. Очердаченные чердаки А Очертя возникали одни из других и выбрасывались черными чередами, а сквозь просторные их эхо пробегали кавалькады бревен и балок, лансады деревянных козел, упадающих на пихтовые колена, чтобы, вырвавшись на свободу, наполнить пространство ночи галопом стропил, шумом обрешетен и укосен. Тогда-то они изверглись черными реками, походы бочек и бедонов, и потекли сквозь ночи. Черные их, поблескивающие, проворные скопища обложили город. Ночами невнятно этот галдеж утворе кишел и напирал, точно полчища говорливых рыб, неудержимый набег брончливых черпаков и нахальных лоханей. Долдоня доньями громоздились ведра, бочки и бидоны, диндонили заглиняные катки печников. Старые шляпищи и цилиндры денди лезли друг на друга, воздвигаясь под небеса колоннами, а затем разваливаясь. И все бестолково колотили колодками деревянных языков, неумело смалывали в деревянных ртах ни внятицу брани и ругани, грязно грозились по всей беспредельности ночи, и докощунствовались, до проклинались. Выкликнутые кваканьем сосудов, рассудаченным от края до края, подошли наконец караваны, Подтянулись могучие таборы ветра и встали над ночью. Огромное обозище, черный движущийся амфитеатр, стал подступать могучими окружиями к городу. И воцарилась тьма непомерная, взъяренная ветром небывалым. И безумила три дня и три ночи. «В школу сегодня не пойдешь», — сказала мать утром. «На дворе страшный ветер». В комнате висел тонкий креп дыма, пахнущий живицей. Печь завывала и свистела, словно бы в ней сидела на привязи целая свора псов или демонов. Большая мазня, намалеванная на ее выпеченном брюхе, строила цветные рожи и фантастилась надутыми щеками. Я подбежал босиком к окну. Небо вдали в вширь было раздуто ветрами. Серебристо-белое и просторное, исчерченное силовыми линиями. Стянутая жесткими бороздами, словно застывшими жилами олова и свинца, и от того готовая лопнуть, поделенная на энергетические поля и вздрагивающее от напряжений, оно было исполнено под спутной динамики. В нем угадывались диаграммы бури, а та незримая и неуловимая заряжала округу силами. Ее было не увидать, оно узнавалось по домам, по кровлям, куда врывалась своей яростью. Чердаки, казалось, разрастались один за другим и взрывались безумием, едва вступала в них ее сила. Она оголяла стогны, оставляла после себя на улицах белую пустоту, дочисто подметала пространство площади. Лишь кое-где гнулся под ней и трепыхался, вцепившись в угол дома, одинокий прохожий. Рыночная же площадь, казалось, выпучивалась вся и лоснилась пустой лысиной под ее могучими порывами. На небе ветер выдул холодные и мертвые цвета, медно-зеленые, желтые и лиловые полосы, далекие своды и аркады своего лабиринта. Крыши под небесами, черные и косые, пребывали в нетерпении и ожидании. Те, в которые вступил вихрь, вдохновенно воздымались, перерастали соседние дома и пророчествовали под взбаламученным небом. Затем они опадали и унимались, не умея долей одержать могучее дыхание, летевшее дальше и наполнявшее все пространство шумом и ужасом. И другие дома восставали, вопияв припадки ясновидения, и благовествовали. Огромные буки у собора стояли с вознесенными руками, словно свидетели невероятных откровений, и кричали, кричали. А в отдалении за крышами площади видел я брандмауэры, ноги и торцевые стены предместья. Они карабкались один на другой и росли, Изумленные и остолбеневшие от ужаса. Далекий, стылый, красноватый отблеск красил их поздними красками. Мы в тот день не обедали, потому что огонь на кухне возвращался в дом клубами дыма. В комнатах было холодно и пахло ветром. Днем, часа в два, в предместье вспыхнул пожар и стал быстро распространяться. Мать с Адели начали увязывать постель, шубы и ценности. Пришла ночь. Вихрь укрепился в силе и стремительности, непомерно разросся и объял пространство. Теперь он уже не заглядывал в дома и на чердаки, но построил над городом многоэтажный, многократный простор, черный лабиринт, выраставший нескончаемыми ярусами. Из лабиринта этого он выбрасывал многие галереи помещений, выводил громом флигели и переходы, с гулом раскатывал долгие анфилады, а затем позволял вымышленным этажам, сводам, И казиматом обрушится и взметывался еще выше, вдохновенно творя бесформенную беспредельность. Комната слегка вздрагивала, картины на стенах дребезжали, стекла лоснились жирным отсветом лампы. Гордины на окне пребывали вздутыми и полными дыхания бурной ночи. Мы вдруг вспомнили, что отца с утра никто не видел. Вероятно, на заре сообразили мы. Он ушел в лавку, где его и застала буря отрезав дорогу домой. «Он целый день ничего не ел», — сокрушалась мать. Старший приказчик Теодор вызвался отправиться в ночи непогоду, дабы отнести отцу поесть. Брат мой к этой экспедиции присоединился. Укутанные в большие медвежьи шубы, они отяготили карманы утюгами и ступками, балластом, каковой должен был не дать ветру унести обоих. Двери, ведущие в ночь, осторожно отворили. Едва приказчик и брат мой во вздувшихся пальто ступили в темноту, ночь поглотила их тут же на пороге. Страшный ветер вмиг уничтожил следы. В окно не видать было даже маленького, прихваченного ушедшими фонаря. Поглотив обоих, ветер на какое-то мгновение приутих. Аделя с матерью пытались снова растопить плиту. Спички гасли. Дверка выдыхала тепло и копоть. Мы стояли у дверей и вслушивались. В причитаниях ветра можно было различить разные голоса, мольбу, оклики и разговоры. То нам казалось, что мы слышим крики о помощи заблудившегося в буре отца, то беззаботную болтовню брата с Теодором за дверьми. Впечатление было столь явственным, что Аделя отворила двери и на самом деле увидела Теодора и брата моего с трудом выбиравшихся из бури, в которой оба увязали по самые подмышки. Они вошли в прихожую, тяжело дыша и с трудом затворяя за собой дверь. Какое-то время им пришлось подпирать ее створки. Так сильно ветер штурмовал вход. Наконец они задвинули засов, и вихрь помчал дальше. Оба сбивчиво рассказывали о ночи, о буре. Их шубы, набухшие ветром, пахли теперь воздухом. Оба моргали на свету. Очи их еще полные ночи источали тьму при каждом смыкании век. Им не удалось достичь лавки. Они сбились с дороги и едва сумели вернуться. Они не узнавали города. Все улицы были словно переставлены местами. Мать подозревала, что оба врут. Да и вся сцена наводила на мысль, что эти четверть часа они простояли в темноте под окном, не двинувшись с места. А может и правда не было уже города и площади. Только вихри ночи окружали наш дом темными кулисами, полными воя, стонов и свиста. Может и правда не было этих темных и отчаянных пространств, которые ветер нам просто внушил. Не было проплаканных лабиринтов, многооконных переходов и коридоров, на которых играл вихрь, точно на длинных черных флейтах. В нас почему-то крепло убеждение, что целая буря это всего лишь ночное Дон имитирующее в тесных кулисах трагедийные безбрежности, космическую бездомность и сиротство непогоды. Все чаще отворялась теперь входная дверь и впускала закутанного в япончу и шаль гостя. Отдувавшийся сосед или знакомый медленно раскутывался из платков и пальто и выпаливал запыхавшимся голосом реляции, бестолково обрываемые слова, фантасмагорически усугублявшие, сильно перевиравшие беспредельность ночи. Мы сидели на ярко освещенной кухне. За очагом и черным широким колпаком вытяжки несколько ступенек вели ко входу на чердак. На этих ступеньках сидел старший приказчик Теодор и вслушивался в гудящий от ветра чердак. Он слышал, как в паузы буря мехи чердачных ребер сжимаются в гармонику, а крыша дрябнет и обвисает, точно огромные легкие, из которых ушло дыхание, но затем опять набирает воздуху, Восстает палисадами стропил, вырастает готическими сводами, множится лесом балок, полных стократного эха, и гудит, как резонатор огромного контрабаса. Вскоре, однако, мы о ветре забыли. Аделя толкла корицу в звонкой ступке. Явилась с визитом тетка Пиразия, крохотная, подвижная и преисполненная рачительности. С кружевом черной шали на голове она засновала по кухне, помогая Аделе. Аделя ощипала петуха. Тетка Пиразия разожгла под колпаком вытяжки охапку бумажек, и широкие лоскуты огня полетели с них в черный зев. Аделя, держа петуха за шею, подняла его над пламенем, чтобы опалить остатки пера. Петух вдруг замахал в пламени крыльями, закукарекал и сгорел. Тогда тетка Пиразия принялась ругаться, клясть и брониться. Трясясь от злости, жестами угрожала она Аделе и матери. Я не понимал, что ее рассердило. Она все больше распалялась в гневе своем и сделалась сплошным пучком жестикуляции и ругани. Казалось, в приступе злости она изжестикулируется, развалится на части, рассыплется, разбежится сотнею пауков, разветвится по полу поблескивающим траурным пучком панических тараканьих побежек. Однако тетка стала вдруг уменьшаться, сжиматься, все еще трясясь и сыпля проклятиями. Затем она пошлепала сгорбленное маленькое в угол кухни, где лежали дрова и, клиня, и кашляя, принялась лихорадочно копаться в звонких поленях, пока не нашла две тонкие желтые щепки. Она схватила их летающими от возбуждения руками, примерила по ногам, после чего оперлась на них, как на костыли, и принялась на этих желтых костылях ходить, колотя в доски пола и все быстрее бегая взад-вперед по диагонали. Затем взбежала на пихтовую лавку, снова ковыляя по гулким доскам, а оттуда на полку с тарелками, звучную деревянную полку идущую вокруг по стенам кухни, и забегала по ней, колено преклоняясь на ходульных костылях, дабы, наконец, где-то в углу, вовсе уменьшившись, почернеть, свернуться, точно увядшая сгоревшая бумага, истлеть лепестком пепла, рассыпаться в прах и в ничто. Мы стояли совершенно беспомощные, передоступленные этой злобной яростью, которая сама себя истребляла и пожирала. Огорченно взирали мы на печальное течение припадка, и с явным облегчением вернулись к своим делам, когда прискорбный процесс пришел к естественному концу. Аделя снова зазвенела ступкой, толча корицу. Мать продолжила прерванный разговор, а приказчик Теодор, слушаясь чердачные пророчества, смешно гримасничал, высоко поднимал брови и улыбался своим мыслям.